Амадей в Аштарге После происшествия с волшебным стулом Амадей с огромным удовольствием вернулся к работе в церкви. Он пропадал там с утра до позднего вечера, так что Браули даже стал обижаться на него. Правда, Амадей пристроил привидение помогать ему в исполнении нескольких номеров. Так в одном из них призрак, оставаясь невидимым, выносил на арену стул, подобно тому, как он это делал перед детьми своего двора. С той лишь разницей, что на сей раз выносил обычный стул. Волшебный же Амадей хранил в своем кабинете, ключи от которого носил на веревочке на шее, как самую дорогую реликвию ибо боялся он, что стул может попасть в злые руки. Всякий раз, выходя из цирка, чтобы идти домой, или же наоборот, выходя из дома, чтобы идти на работу, он проверял, висит ли у него на шее ключ от кабинета и опасливо озирался по сторонам. Поскольку Амадей теперь был директором цирка, то его стали приглашать на различные мероприятия, то в мэрию, то на различные собрания бизнесменов и чиновников. Скучно там было старому клоуну, и, посетив пару-тройку подобных действий он стал сторониться их, оправдываясь занятостью, что, в общем-то, было правдой. Стулом ни отцы города, ни бизнесмены почти не интересовались. У них и так было все, что нужно для жизни, да и еще чуть-чуть сверх того. Разве что иногда спрашивали — «А что это за фокус вы такой придумали с волшебным стулом?» И Амадей всегда подмигивал, мол, секрет фирмы, и на том разговор и завершался. А вот от приглашений к детям в школы клоун никогда не отказывался и приходил всегда со своей волшебной коробкой. Жаловали своим вниманием Амадея и соседи. Все началось с сущей мелочи с того, что осенью, когда полили холодные дожди, в их доме потекла крыша, а у на последнем этаже многодетной семьи денег на ремонт не было, то ремонтники, которые должны были ее починить, все медлили, видимо, предполагая, что им заплатят сверх их зарплаты, а дожди той осенью были затяжными. И вот однажды Клара, хозяйка той квартиры, встретив Амадея, идущего поздно с работой, слезно пожаловалась ему. Мол, вы человек в городе известный, с мэром и другими чиновниками общаетесь. Может, поможете? Замолвите за нас словечко. Детей у нас мало-мало меньше. Стало жалко старому клоуну бедную семью, но и идти в мэрию он не стал. Ибо не привык он унижаться и просить у сильных мира сего. Ни за себя не просил, ни за других. Несмотря на позднее время, он вернулся в цирк и, сев на волшебный стул, пожелал, чтобы этой семье залатали крышу. На утро его желание исполнилось. Бригада рабочих уже к полудню заделала течь. Может быть, история эта так бы и затерялась в памяти жителей двора? Но уже через пару дней Клара, встретив Амадея во дворе Стало жарко благодарить его за содействие А было это на глазах у старушек Что обычно сидят под подъездом И внимательно наблюдают за всем происходящим С тех пор и началось Чуть что бегут к соседу Ребенка в элитную школу пристроить Бабушку в хорошую клинику положить Да и много других забот у людей И ведь жалко было всех этих людей Не из жадности они просили и не несбыточного просили А вполне житейские желания были у них Да и к тому же люди верили клоуну И он не мог не оправдать их доверия. И всякий раз Амадей шел в свой кабинет И просил у стула, чтобы исполнились желания соседей Так прошло девять месяцев Лето сменилось осенью, а она зимою, и вот наступила весна. Каждый раз за вечерним чаем Амадей рассказывал Браули о происходившем сзади, о просьбах соседей, о проблемах в цирке и всякий раз вздыхал, что очень устает. «А может, тебе куда-нибудь съездить развеяться?» — однажды спросило его привидение. «Да куда же я поеду?» — удивился клоун. «У меня даже в родном городе не осталось друзей, не то что где-нибудь в другом месте». «Ну, если хочешь», — предложил ему Брауль, — «можешь со мной, кому-то из моей родни». «Погоди чуток», — призрак задумался. «Послезавтра должна состояться свадьба моей племянницы, живущей в заме Аштарга». Аматей пошел в комнату и нашел на полке нужный том энциклопедии, в котором он вычитал, что Аштарга когда-то была столицей крупного герцогства, но пришла в упадок, и поэтому лет 50 назад последний герцог Аштарги Реджинальд XIII распустил слух о том, что в местных реках обнаружено «золото». Поскольку никакого золота в них отродясь не было, то герцогом заинтересовалась полиция, и его за мошенничество посадили в каторжную тюрьму, которая, по иронии судьбы, располагалась как раз в его родной Аштарге. Браули, видя скудность информации в энциклопедии, стал рассказывать ему забавные истории об Аштарге. Например, такую. Однажды его родственник видел, как служанка одного небогатого чиновника жгла на заднем дворе своего дома целые мешки денег, которые уже давным-давно вышли из обращения. Убаюканный этими историями клоун заснул. И снилась ему старая женщина, сжигающая мешки с деньгами прямо на арене цирка. Причем эта женщина была удивительно похожа на гадалку Магду. А когда он проснулся утром, Браули нигде не было. Тот по своему обыкновению улетел не прощаясь. Амадей зашел за билетом на вокзал. Оказалось, что из его родного города Шелана до Аштарги можно добраться только с пересадкой в столице. Придя на работу, директор со смешанными чувствами прошелся по коридорам, мимо вольеров с дикими животными спустился в свою гримёрку. С одной стороны, он никогда не покидал цирка и отъезд даже на несколько дней пугал его. С другой стороны, он вспоминал свое увольнение и обнаружение волшебного стула и то, сколько разных событий с ним было связано. И ему почему-то казалось, что он вернется из этой поездки совсем другим. В своем кабинете... Амадей некоторое время просидел на волшебном стуле в задумчивости. Он хотел попросить у него хорошего пути, но не решался это сделать. Наконец он зажмурился и проговорил шепотом. «Хочу удачно вернуться из поездки». Вокруг стояла звенящая тишина. Стул под Амадеем привычно поскрипывал. Кровь в висках бешено стучала, но ничего не изменилось. Он встал, прошелся по кабинету. Оказывается, можно и для себя чуток попросить, — подумалось ему. Но тут в дверь постучала секретарша Барбара. Она принесла на подпись счета и отогнала от Амадея такие мысли. Дальше день пошел своим чередом, и Амадей забыл и о стуле и о том, что он купил билеты на вечерний поезд. Лишь к обеду он вспомнил об этом и поспешил домой, сказав секретарше, что он будет в отъезде до воскресенья. Дома Амадей принялся собирать вещи, а когда чемодан был полон, он понял, что совершенно забыл о Жан-Поле. Он взял кота и хотел занести его Луизе, чтобы она присмотрела за ним пару дней — Но девочки не было. Она уехала с классом на экскурсию в другой город. Амадей вышел во двор, размышляя, пустят ли его с котом в вагон, и мимо проходил Томми. Он очень удивился тому, что дедушка Амадей, известный домосед, отважился на поездку. Но охотно согласился взять Жанна Поля к себе. Вернувшись домой, Амадей посмотрел на часы и с неудовольствием отметил, что до отхода поезда осталось 20 минут, а дороги до вокзала было полчаса. Взяв документы и чемодан, он выскочил из квартиры, чуть не забыв запереть дверь. По дороге он несколько раз переходил с быстрого шага на бег и прохожие с удивлением смотрели на старичка, пулей проносящегося мимо них. Тем не менее Амадей почти успел. Он выбежал на платформу, когда проводники уже закрыли двери, и поезд начал отходить от станции. Клоун, вспомнив молодость, бросился к единственной незакрытой двери и кубарем залетел под ноги проводнику, крепко сбитому пожилому мужчине, не намного моложе его. Амадей, вскочив на ноги, стал оправдываться и шарить по карманам в поисках билета, но тот, как на зло не находился. «Много я зайцев повидал на своем веку», — сказал проводник, — «ну чтоб в вашем возрасте». Лишь на подходе к следующей станции, когда он уже грозился позвать полицейского, чтобы снять зайца с поезда, билет нашелся в нагрудном потайном кармане, о котором клоун в спешке забыл. И вот, наконец, Амадей прошел в свой вагон. В купе он некоторое время ехал один, а через несколько станций к нему подсел мужчина средних лет. Судя по одежде, крутой бизнесмен. Тот оказался чрезмерно словоохотливым. Исыпал различными историями, начиная от того, как его дедушка познакомился с его бабушкой, и заканчивая тем, как он поругался с официантом в столичном ресторане из-за того, что ему подали несвежих устриц. Он, не закончив одно повествование, переходил на другое. Истории эти убаюкивали, и Амадей заснул, откинувшись на один бок. Путешественнику снилось, что он сидит дома на кухне и пьет чай с Браули. На утро попутчик исчез, а вместе с ним чемодан клоуна и деньги. Эх, был бы Браули, такого никогда бы не приключилось, с тоской подумала Модель. И в тот же миг из тамбура послышались страшные крики. Клоун поспешил туда и увидел, что Браули держит орущего благим матом грабителя за шею, а чемодан валяется на полу. Вслед за Амадеем в тамбур вбежали проводники полицейский, а привидение растворилось в воздухе. Горе-грабитель долго не мог прийти в себя и кричал, что лучше в тюрьму, чем связываться с призраками. И его садили с поезда. Когда Амадей Вернулся в свое купе. Браули уже сидел на верхней полке. «Тебя нельзя ни на миг оставлять», — сказал он, деланно важным тоном. «Только я расслабился, чтобы пообщаться с родней, а тут такой. Пришел бы я на пять минут позже, и все пропало бы». Амадей кивнул. Он все еще не мог прийти в себя после потрясения, а привидение продолжало. «Я не могу быть с тобой все время. Подготовка к свадьбе — дело хлопотное, но я буду появляться время от времени. А ты, если что, зови меня, и я тут же приду». Амадей снова кивнул и Браули расставил в воздухе. После этого случая привидение раз в несколько часов навещало друга, чтобы убедиться в том, что с ним все в порядке. И в столице, где тот ожидал пересадки И в поезде, едущем в Аштаргу Вид у призрака был забоченный и растерянный Но сколько человек не допытывался, что произошло Тот неизменно отвечал, что все идет нормально Просто было слишком много свадебных хлопот Амадей сошел в Аштарге и осмотрелся по сторонам Здесь было тихо и уютно В крохотном здании вокзала, прилепившемся к железнодорожной колее, было слышно пение птиц. Мощенная улица, шедшая сразу за привокзальной площадью, поднималась вверх к старинной крепости. В гостинице, в которую привел гостя Браули, хозяин дремал прямо за конторкой, и Амадею пришлось долго звонить в колокольчик, чтобы разбудить его. «Еще дольше, Антонио!» так звали хозяина, таращил глаза на приезжего и требовал от него справку, что тот не идиот. Когда же хозяин успокоился, то объяснил, что в последнюю неделю их городок испытывает нашествие призраков, которые проходят сквозь стены и летают шумными стаями, чем пугают людей. А справиться с ними не могут ни священник, ни местный колдун. Антонио говорил бы еще очень долго, но, видя, что гостя все это не смущает, дал ему ключи от комнаты. Осмотревшись в номере, Амадей заметил сидящего на перилах балкона Браули и спросил. «Ну, и зачем ты позвал меня сюда? Мои родственники не тронут тебя». Браули ушел от ответа на вопрос. По всему было видно, что он подслушивал разговор Амадея с Антонио. — Ты появился здесь только сегодня, и все-таки скажи-ка мне, что здесь происходит? — спросила Амадей. — И зачем я тебе здесь нужен? — Погоди, я тебе сейчас все объясню, — сказала привидение. Ты тут совершенно ни при чем. К тому же ты мой друг, и никто тебя и пальцем не тронет. Тусин потерял волшебную чашу, которую здешние призраки берегут уже 999 лет, и есть подозрение, что ее подобрал кто-то из людей. Мне стало еще непонятнее, а Мадей пожал плечами. Браули стал терпеливо объяснять другу, что каждая семья привидений, живущая в замке, Погоду хранит волшебную чашу у себя в комнате. В этом году настала очередь родителей шаловливого сорванца Тусина. Ночью они оставили чашу без присмотра всего на полчаса, а тот, взяв ее без спросу, стал катать ее по булыжной мостовой от замка вниз. На третьем спуске чаша куда-то подевалась, и теперь все призраки Аштарги — Ищут пропажу В этот момент в комнату вошел слуга с подносом всяких вкусностей Вначале Амадей отказывался и говорил, что он не заказывал ужин в номер Но слуга, сказав, что это подарок хозяина, поставил поднос на стол и удалился Ужин был рассчитан на одного человека Поэтому на подносе была всего одна чашка чая Амадей пожалел, что не сможет поставить вторую перед своим другом, как он делал дома. Но Браули куда-то снова пропал. Отужинать пришлось в одиночестве. Вскоре явился Браули, весь всклокоченный и возбужденный. Он стал торопить Амадея идти с ним в замок, потому что до свадебной церемонии осталось не так много времени. А нужно еще познакомиться с новобрачными, его племянницей Тиной и Фредом. Амадей поспешно вышел из номера. Антонио, по-прежнему сидевший за конторкой, удивился, что постоялец решил на ночь глядя прогуляться, но на сей раз говорил сдержаннее, чем в прошлый раз. Когда Амадей вышел из гостиницы, на улице было прохладно. Сумерки начинали окутывать городок. Дорога к замку была безлюдной. Лишь пара собак вальяжно пересекли проезжую часть и скрылись по своим собачьим делам в придорожных кустах. Браули летел в нескольких шагах перед Амадеем, и тому приходилось ускоряться, чтобы догнать его. Дорога внезапно оборвалась, и перед Амадеем предстал полуразрушенный подвесной мост». «Я покажу тебе, как попасть в замок», — сказала привидение, и Амадей вступил на старые доски моста. Человек шагал осторожно и пару раз был близок к тому, чтобы провалиться в стоячую воду рва, окружавшего замок. Но Браули всякий раз предупреждал его, и Амадей без особого труда попал за крепостную стену. Внутренний двор замка зарос диким шиповником. Пробираясь сквозь него, Амадей несколько раз рвал одежду. И вот, наконец, он вошел в главную башню. Внутри было темно. Амадей пожалела о поспешности, с которой он пошел за браули, забыв взять спички или зажигалку, но сейчас возвращаться было уже поздно. Привидение засветилось матовым сиреневым сиянием, которого едва хватало на то, чтобы Амадей мог смотреть себе под ноги. Они миновали один коридор, за ним второй и оказались в большом зале. Там, разбившись на мелкие группки, стояло около тридцати призраков. По человека они не придали особого значения, вероятно, Браули предупредил их. «Пойдем, я познакомлю тебя с невестой», — сказал Браули и повлек Амадея в одну из боковых галерей. В ней скопилось больше дюжины призраков, светившихся таким же матовым светом, как и Браули. Вначале Амадей путал их, и ему даже казалось, что он потерял из виду своего провожатого. Но потом он стал различать привидения по одежде и оттенкам свечения. Человек вспомнил, что Браули говорил ему когда-то, что по обычаям призраков, перед бракосочетанием жених и невеста не должны видеть друг друга. Друзья дошли до конца галереи, где бесшумно висела девушка в белом платье. — Это мой друг Амадей, — сказал Браули. — А это моя племянница Тина. «Дина я», — Дина тихо сказала невеста. «Дядюшка, ты постоянно путаешь, как меня зовут, а Тина — это моя младшая сестра!» Она показала на другое привидение, очень похожее на нее. Тина вежливо поклонилась. Затем Амадей и Браули вернулись в зал. Только сейчас человек заметил, что в центре на высоком возвышении стоит старинное кресло, изрядно попорченное сыростью и плесенью. На кресле сидел высокий молодой мужчина в полосатой одежде. Цепями к его ногам было приковано пушечное ядро. — Герцог-каторжник Реджинальд XIII догадался Амады. Человек присмотрелся. Лишь казалось, что призрак каторжника сидит на кресле. Он парил над ним. Так же слегка парило и пушечное ядро. Браули подвел Амадея к Реджинальду и почтительно поклонился. Отвесил поклоны человек. Ему не стоило оставаться здесь, холодно и величаво сказал Реджинальд. Это мой друг Амадей, возразил Браули. Но он... «Человек!» — сказал Реджинальд, слегка раздражаясь. «Но он мой друг!» — снова возразил Браули, чуть копируя холодную интонацию герцога. «Ладно», — махнул тот рукой. «Но только под твою ответственность!» И они отошли от трона. Герцогу суетливо подплыло привидение в длинной ливрее, по-видимому, его мажордом. Кого изволите сегодня послушать, мой господин? Спросила оно. Моцарта, Листа, Брамса, Шуберта или, может быть, опять будем слушать Штрауса? Моцарта, ответил Реджинальд. Я не слышал его уже полгода. Он что, занедужил? Вовсе нет, ваша светлость. Просто у него было много дел, отвечал слуга. Чего пожелаете? Что-то «Из волшебной флейты или коронационную мессу?» «На его выбор», — ответил герцог, «он всегда умеет подгадать мелодию под настроение». Амадей поднял глаза к потолку и заметил, что на хорах расположился большой ансамбль, один из участников которого подлетел к герцогу, поклонился и вернулся к музыкантам. Они заиграли и музыка струилась под потолком, наполняя зал торжественностью. Друзья отошли в дальний конец зала, и Амадей встал у большой щели в стене. Он с любопытством наблюдал за происходящим, народу все прибывало. Здесь, как говорил Браули, были не только местные привидения, но и родственники молодоженов, прилетевшие из других мест». Оркестр заиграл что-то лирическое, и жених и невеста поплыли друг к другу из разных входов. Они соединились у трона Реджинальда. Музыка смолкла, и Реджинальд, поднявшись со своего трона, подлетел к ним. Он что-то говорил им, а они что-то отвечали, но Амадей стоял слишком далеко и не слышал их голосов. Наконец снова заиграла музыка, И молодожены, возглавив процессию, стали, пританцовывая, обходить зал. Гости пристраивались за ними, образуя длинный хвост. Пройдя три круга по часовой стрелке, процессия остановилась. Вдруг из ниоткуда появились столы с различными яствами и как по команде расположились буквой «П» вдоль стен. Столы, приборы и блюда издавали то же матовое свечение, что и привидение. Призраки плавно проплывали, занимая места за столами. Браули позвал Амадея с собой, и он занял место за столом. Но сесть на призрачный стул, конечно же, не смог, потому как проходил сквозь него. Осматривавший публику Реджинальд с неудовольствием заметил, что Амадей вынужден стоять. Хлопнул в ладоши и несколько слуг, схватив тронное кресло, а это был единственный непризрачный предмет в зале, поставили его позади человека. Затем подлетел и сам герцог. «Прошу принять мои глубочайшие извинения». «Наши повара не смогли приготовить человеческие блюда», — сказал он. «Надеюсь, наша кухня вам понравится». Амадей с опаской присел на кресло. Оно немного поскрипывало, но выдерживало вес человека. Во главе стола по обе стороны от Риджинальда расположились супруги и их родители. Дина и ее муж выплыли из-за стола, поцеловались и вернулись на свои места. Ансамбль под управлением самого Моцарта наигрывал мелодию, тонкую и прозрачную, как сами пришедшие на свадьбу призраки. Герцог предложил выпить за молодоженов, и все подняли бокалы. Браули толкнул локти Амадея, и тот взялся за бокал — Как ни странно, тот прирос к руке. Человек осторожно приложился к бокалу. Жидкость была безвкусной. Браули посмотрел на удивленную гримасу Амадея. Но «Ну вот теперь ты понимаешь, почему я не пью чай вместе с тобой», — сказал он. Амадей попробовал кольцо окорока, шишкообразную булку, ломоть сыра кусок рыбы, по виду напоминавший семгу, маринованный гриб — все они также были безвкусны. Тем временем слуги обновили бокалы, и Реджинальд снова предложил выпить за молодых. Амадей выпил. Как ни странно, эта еда давала сытость, не такую, как человеческую, но вполне сносную. После еды и тостов начались танцы. Столы странным образом раздвинулись, пространство между ними стало больше, но казалось, что зал увеличился в размерах. Менуэт, кадриль, мазурка и гавот сменяли друг друга и сменялись другими танцами, названий которых Амадей и не знал. Уставшие танцоры возвращались к своим столам, а им на смену приходили другие. Наконец, мажордом объявил, что невеста выбирает партнера на следующий танец, и Дина подошла к Амадею. Позвольте пригласить вас на танец, сказала она. Я никогда раньше не танцевала с человеком. Но я в последний раз танцевал лет сорок назад, ответил ей Амадей и слегка покраснел но невеста в полутме не заметила этого. «Это не страшно», — сказала она и взяла его за руку. Они вышли на середину зала. а Мадей старался двигаться сообразно играющей музыке, а Дина парила, держась за него. Она танцевала намного лучше, но и человек быстро вспоминал позабытые танцевальные па. Многое было странным в этом танце. И холодность руки Дины И ее полет над поверхностью пола Но самым странным было Смотря на партнершу Видеть сквозь нее И стены замка И фигуры, и лица призраков С удивлением взиравших на человека Танец удался И теперь женщины-привидения Стали на перебой Предлагать Амадею потанцевать с ними Но он быстро уставал и несколько раз отходил отдохнуть, но вскоре его снова звало на танец новое привидение. Лишь под утро, поздравив молодоженов, человек покинул замок. Его ноги подкашивались от усталости, и Браули несколько раз поднимал его и тащил на себе несколько метров, когда тот падал. В предрассветных сумерках пели петухи и лаяли собаки. Антонио встретил Амадея на пороге гостиницы. — Как вам наши привидения? — спросил он как можно более безразлично, хотя внутри у него бушевало любопытство. — Наманна! — ответил путешественник, едва выговаривая слова. Чтобы не возбуждать подозрений, Амадей решил притвориться пьяным. К тому же после танцев ноги действительно плохо слушались своего хозяина. И это, похоже, подействовало. Во всяком случае, Антонио не стал больше мучить постояльца вопросами. Вернувшись в свой номер, Амадей упал на кровать, не раздеваясь, и проспал до полудня. А когда проснулся, в его комнате на подоконниках уже восседали Браули и Тина, «Вы были изюминкой свадьбы моей сестры», — сказала она, переплывая из одного угла оконного проема в другой. «Такое запоминается надолго, а то и на всю жизнь», — и добавила. «Мы с Диной и с дядюшкой Браули посовещались, и я решила сделать вам подарок. Я проведу вам экскурсию по городу». «Но как же вы выйдете к людям?» — спросила Мадей, слегка опешив от такого предложения. «Вы же — привидение!» «Я уже все продумала», — отвечала она. «Тут неподалеку есть несколько магазинов одежды. В них нужно купить платье, плащ, туфли, солнечные очки и шляпу. Я оденусь и буду ничем не отличаться от местных жителей». Амадей согласился, и они втроем покинули номер. Когда же постоялец проходил мимо Антонио, ему показалось, что тот заметил Тину. Она то ли не умела, то ли не хотела становиться полностью невидимой, а летела в виде едва заметного облачка, подобного клубу табачного дыма. Нужные вещи действительно нашлись в соседнем магазине. Продавец был немного удивлен, зачем это пожилому мужчине понадобился такой набор дамских предметов, но заводить разговор об этом не стал. В булошной, что стояла рядом, Амадей купил пирожков и бутылку газированного напитка местного разлива, который, как утверждала надпись на стенде, готовился по рецепту 150-летней давности. С покупками он спустился к реке и сел на поваленном дереве так, что был практически невидим ни с моста, ни с набережной. Поставил пакет с вещами рядом с собой и приступил к завтраку. Если бы за ним кто-то наблюдал, то смог бы увидеть удивительное зрелище. Без видимых причин пакет разорвался, и из него стали вылетать вещи, которые в воздухе сами собой расправлялись и раскладывались на дерево. Естественно, это происходило не само собой. Эта тина придирчиво осматривала купленные Амадеем вещи. И, конечно же, ни одной из покупок она не осталась довольна. Плащ был слишком велик, цвет туфель не подходил под платье, шляпы и очки такой формы она не надевала никогда. Тут Браули не удержался и хмыкнул. «Ты же никогда вообще не одевала солнечных очков!» Да и фасон платья был старомоден, в очень похожем на свадьбе щеголяла Динина свекровь. А Амадею пришлось долго объяснять, что он выбирал самые закрытые вещи, которые возможны по сезону. Однако, критично перебрав вещи, Тина все же решила их примерить. И они, как ни странно, пришлись ей в пору, а шляпку и очки которые вызвали у нее столько возмущения еще несколько минут назад, она сочла вполне милыми. И они втроем отправились на прогулку. Амадей и Тина шли рядом, изображая пару туристов. А Браули, оставаясь невидимым, летал то впереди, то позади них. Тина тараторила безумолку. И, подобно Браули за вечерним чаем, рассказывала смешные истории, происходившие с ее родней. В историческом музее, что расположился в мрачных коридорах крепостной стены, Тина вспоминала, как она в детстве шалила здесь с Диной, пугая посетителей тем, что двигала предметы. А однажды они с сестрой для того, чтобы разозлить сторожа, играли в футбол рыцарским шлемом. Потом они пошли в ботанический сад, заложенный еще отцом Реджинальда XIII, Теобальдом VII. Его увлечение покупкой диковинных тропических растений, а особенно орхидей, и привели к тому, что Реджинальд получил в наследство огромные долги и решил поправить положение выдуманной золотой лихорадкой. Цветы всегда восхищали Амадея. И если бы он не стал клоуном, он наверняка стал бы садовником или ботаником Посетили они и фамильный склеп герцогов И Тина рассказывала много забавного о каждом из них Но человек уже устал, и все эти истории слились для него в один поток К тому же вечерело, и Браули предложил вернуться на то поваленное дерево, где Тина одевалась но место оказалось занятым. На нем сидел странного вида мужичок в длинном синем плаще, расшитом золотыми блесками. «Где-то здесь, где-то здесь», он, смотря в скомканный листок бумаги. «Я же не мог ошибиться!» Луна в раке, сходящийся секстиль к Венере в тельце. Меркурий меняет знак». «Луна — река, Меркурий — дорога, значит, должно быть где-то рядом». Проходившую почти рядом с ним парочку он даже не заметил. «Это наш местный городской сумасшедший», — пояснила Тина, когда они спустились под мост. «Астролог, он высчитал по звездам, что у герцога Фаштарги где-то сохранился наследник, который станет императором всего мира». «Знать бы, что он ищет здесь», — сказал Амадей. «Наверное, то же, что и наши», — предположил Браули. «Он знает о потере. Мой старинный приятель живет в его доме». Но Амадей не дал договорить. Его взгляд упал на что-то поблескивающее в реке под корягой. «Что это?» — спросил он. Она завопила тина и бросилась в воду, поднимая веер брызг. Через минуту Амадей рассматривал находку. Ему не верилось, что он держит в руках ту самую легендарную чашу, в которой на старинных пирах никогда не заканчивалось вино. Снаружи на ней были выгравированы листья и гроздья винограда, а внутри — знаки зодиака. «Наверное, в любом провинциальном музее найдется предмет подороже, чем она», — думал он. Браули полетел в замок предупредить приведение о находке, а Тина и Амадей пошли туда пешком. Сам Реджинальд XIII вышел во внутренний двор замка, чтобы поблагодарить и обнять Амадей. В тронном зале человек передал чашу герцогу, а тот — приведением супругам, которые из-за шалости сына чуть не потеряли ее. Потом Реджинальд, взяв под руку Амадея, прошелся по залу. «Я так благодарен вам за вашу находку», — сказал он, «что решил устроить прием в вашу честь. Более того, я повелел доставить вам человеческой еды и вина». При этих словах в залах появились столы с яствами. «Я хотел бы, чтобы вы чувствовали себя как дома. Заказывайте любую музыку и любого исполнителя. В моем оркестре играют лучшие музыканты всего мира». Амады был смущен. Сотни глаз привидений смотрели на него, И хотя клоун и привык быть в центре внимания публики, в этот раз ему было не по себе, и он хотел побыстрее оказаться за столом. Вероятно, герцог прочитал его мысли и усадил его во главе стола по правую руку от себя, а слева сидели Браули и Тина. Как и вчера, Амадею предоставили тронное кресло герцога. Перед ним поставили блюдо с человеческими яствами. Ему даже показалось, что они доставлены из того самого ресторана, в который они сегодня заходили с тиной между музеем и оранжереей. Герцог поднял руку, и привидения, шушукающиеся между собой, замолчали. Он говорил долго и напыщенно о том, что и так все уже знали. Его голос накладывался на тихую мелодию музыкантов. Он оглашал тосты, выпивал и снова говорил. Амадею подумалось, что из герцога вышел бы неплохой конферансье, а значит, он мог и не окончить свои годы в тюремной камере, а стать звездой цирка или эстрады. Закончив свою длинную речь очередной здравицей в честь гостя, Реджинальд взлетел к храм и вскоре вернулся с молодым человеком в пышном парике. На вид ему было не более 35 лет. Место за дирижерским пультом занял кто-то из музыкантов. «Познакомьтесь, Амадей», — сказал герцог. «Это ваш тезка Моцарт». Оба Амадея поклонились друг другу. «Не буду вам мешать». «Беседуйте», — сказал герцог и удалился. «Не хотел бы вас обидеть, Амадей», — сказал Моцарт, «но я предпочитаю, чтобы меня называли Вольфганг». И он показал, что на его груди висит большой медальон с изображением запрокинутой в вое волчьей головы. «Конечно, Вольфганг, конечно», — сказала Амадей. Ему было неловко. Ему довелось повстречаться с великим композитором, но он даже не знал, о чем говорить и с чего начать разговор. Амадей хотел начать с музыки, но потом клоуну подумалось, что после смерти у Моцарта столько раз спрашивали о его произведениях, что ему, наверное, надоело о них говорить. Первым заговорил композитор. — А скажите, вы давно были... В Вене, совсем недавно, клоун соврал, чтобы не обижать призрака Прекрасный город О да, воскликнул тот И как? Меня там помнят? Играют мою музыку? И не только там, ответила модель Ваши произведения звучат везде, и в столицах, и в небольших городках Значит, я не зря прожил жизнь, сказал Вольфганг. И он начал расспрашивать Амадея о венской жизни, о кофейнях и других достопримечательностях города. И Амадей пожалел, что соврал композитору, отвечал не в попад, и Вольфганг часто поправлял его. Впрочем, музыкант был настолько рад видеть живого человека, что не обращал внимания на нестыковки в разговоре. Вскоре перед Амадеем снова появился Реджинальд. «Пойдемте!» — он взял Амадея под руку и повел в одну из боковых галерей. «Я покажу вам нашу главную тайну!» «Волшебные предметы, которые передавались в нашем роду уже почти две тысячи лет!» «А почему вы не боитесь, что я раскрою вашу тайну людям?» — спросил человек. «Вам!» «Не поверят!» — отвечал герцог. «А если же я захочу их украсть?» — снова спросила Мадей. Ответом был смех, гулко отражавшийся от стен галерей. Они подошли к винтовой лестнице. «Это невозможно!» — сказал Реджинальд, отсмеявшись. «Воспользоваться ими может только настоящий король!» Лестница стремительно спускалась вниз, а герцог все тянул человека за собой Наконец ступеньки закончились, и они оказались в большом зале, освещенном факелами на стенах Присмотревшись, Амадей увидел, что факелы эти столь же призрачны, как и сам Реджинальд В центре зала стояли четыре каменные статуи рыцарей в латах, державшие что-то в руках У одной из них в руках был меч, у другой — флейта, у третьей — охотничий рог. Еще одна статуя стояла без ничего. Герцог подлетел к ней, вытащил из запазухи чашу и вставил ее в руки статуи. Чаша, еще минуту назад золотая, теперь стала каменной, как и сама статуя. Тут действует... «Особая магия!» — с гордостью в голосе сказал Реджинальд. «Взять любой предмет из их рук может только истинный король или привидение, их охраняющее». Герцог махнул рукой, и статуи ожили, взмыли вверх и кружили над гостем, протягивая ему волшебные предметы, как бы дразня его. Было даже слышно позвякивание лад. Омадея перехватила дух. О божевающих статуях говорилось в сказках, которые он читал или слышал от родителей в детстве. Но в реальности он никогда не встречал ничего подобного. Герцог снова махнул рукой, и фигуры плавно опустились, каждая на свое место, и замерли в тех же позах, в каких они стояли «Вы — первый из людей, кто видит их», — сказал Реджинальд, прочитав мысли человека. «Но откуда же люди знают о них?» — спросила Мадей. «Видите ли, мой любезный друг», — сказал герцог, взяв человека за руку и уводя его назад к лестнице. «Все волшебные предметы существуют...» В действительности, но находятся под неусыпным контролем нас, привидений. Они уже ступили на лестницу, и Амадей оглянулся, чтобы запомнить эти чудесные статуи, а Реджинальд продолжал. Некоторые люди, такие как вы, например, способны подружиться с призраками а те зачастую выбалтывают свои секреты, так и рождаются легенды и сказки. А если человек хорошо владеет речью и обладает хорошей фантазией, то от дружбы с его домовым или другим привидением у него может получиться десяток другой хороших сказок. Хотя... Реджинальд запнулся, потому что, сойдя с лестницы, уткнулся в стену и не сразу смог найти выход в галерею. И мы, и вы склонны привирать, приукрашивать историю, поэтому никогда не поймешь, что в сказке правда, а что выдумка. Он хотел еще что-то добавить, но тут в галерее появился встревоженный мажордом и сказал, что собравшиеся стали волноваться из-за долгого отсутствия и Реджинальда, и виновника торжества, и они поспешили в зал. Герцог объявил танцы и предоставил гостю право выбора партнерши, и тот, конечно же, выбрал Тину. Она танцевала лучше своей сестры. Да и сам Амадей почти восстановил былую легкость движений. Как и вчера, танцы сменяли друг друга, менялись и танцоры. Когда Амадей устал, Реджинальд вышел проводить гостя во внутренний двор замка. За ними высыпали и все остальные привидения. Герцог всплеснул в ладоши, и с неба слетела призрачная карета с таким же призрачным кучером и запряженная четверкой лошадей-призраков и остановилась перед Реджинальдом и Амадеем. «Любезный друг», — сказал герцог, «моя карета отвезет вас в гостиницу». Амадей, вспомнив вчерашние проблемы со стулом, подумал, что карета может и не выдержать его вес. «Ах да!» Чуть не забыл. Герцог снова всплеснул в ладоши, и в них появился отливающий фиолетовым цветом перстень. Примите это от меня лично. Реджинальд надел подарок на палец Амадея, и тот растворился на нем. Человек смотрел на это с удивлением, а герцог пояснил. «Это особая метка, видимая, только призраками. «Она говорит о том, что вы являетесь другом привидений и можете просить у любого из нас об услуге». На прощанье герцог и Амадей обнялись. Человек вступил в карету. Внутри было уютно и, как ни странно, тепло. Закрыв дверь, человек помахал Реджинальду и всем собравшимся призракам. Карета — Взмыла вверх. Под ее колесами пронеслись стены замка, узкая полоска реки, дома городка, и вот уже остановилась у балкона его гостиничного номера. Дверь сама открылась, выпуская Амадея, и также сама и закрылась. Он помахал рукой, отъезжающей карете, и добравшись до кровати уснул, не раздеваясь. Его последней мыслью перед тем, как провалиться в сон, было «Если кому-то рассказать, что со мной произошло за эти два дня, никто не поверит». Днем Браули и Тина пришли попрощаться в номер к Амадею. Они так же, как и вчера, сидели на подоконнике. Браули сказал, что будет дома к прибытию в Шеллон Амадеевого поезда. И привидения вошли в стену и пропали, оставив на обоях едва заметное пятно. Амадей, взяв чемодан в руки, спустился к Антонио и отдал ему ключи от номера. Хозяин гостиницы был еще мрачнее, чем в день его приезда. «Как хорошо, что вы уезжаете из этого проклятого города!» — сказал Антонио. «Здесь напасть случается за напастью!» Вчера вовсю гудели привидения, а сегодня полиция ищет сбежавшего из тюрьмы преступника, и весь город снова стоит на ушах. Уже и не знаешь, чего бояться больше — притаившегося в кустах бандита или полиции, которая шарит по всем углам. — Держитесь, — сказала Мадей. — А куда мы денемся? — риторически спросил Антонио и добавил. «Надеюсь, что Аштарга вам понравилась». «Очень милый городок», — ответил Амадей. «Надеюсь, когда вы приедете к нам в следующий раз, здесь будет намного спокойнее». И они попрощались. Амадей без приключений дошел до вокзала и, купив билет, сел в поезд. До отправления оставалось минут десять. Как хорошо, что это приключение закончилось хорошо, подумал Амадей.